Охранник нажал кнопку, как только услышал шум и звон битой посуды. Хозяин молча кивнул им на обгоревшее тело, вышел в холл, куда помаленьку возвращались выбежавшие посетители. — На улице мороз, в феврале долго на свежем воздухе не погуляешь в вечерних туалетах. Константин Петрович окинул взглядом публику, убедился, что все живы-здоровы, если не считать нескольких синяков, растрепанных дамских причесок и порванных колготок. Мужчины, держась в общем спокойно, кое-кто из дам всхлипывал, размазывая по лицу макияж. Клара стояла у дверей кабинета, ее колотила крупная дрожь. Из гардероба послышался истерический хохот Дины. Константин Петрович направился к жене, мимоходом залепив Дине пощечину. Не слабую и не сильную, как раз такую, от которой она перестала хохотать и очнулась, недоуменно хлопая глазами. Константин Петрович взял жену за руку и отвел в кабинет. Там он налил ей полстакана коньяка и заставил выпить. Клара перестала дрожать и встрепенулась. «Кто же его пустил?» — недоуменно спрашивала она. Об этом после процедил муж и вышел. Молоденький милиционер подступал уже к посетителям с блокнотом, желая записать адреса и фамилии, что вызвало в их рядах ропот недовольства. многие. Ларины клиенты вовсе не желали, чтобы кто-то там, а тем более милиции, знал, с кем они ходят по ресторанам, проводят свободное время и обсуждают деловые вопросы. Константин Петрович сказал вполголоса несколько слов старшему опергруппы, тот кивнул и разрешил свидетелям расходиться. Дина уже полностью пришла в себя и выдавала шубы и дубленки. Катю пронесли на носилках через холл. Виктория Павловна оделась и вышла на улицу. Дверь скорая открылась, и выглянул врач. «Как она?» «Похоже, глаза не задеты, но на лице сильная пореза». «Боже!» — простонала Виктория Павловна. «Красивая была», — догадался врач. Куницына посмотрела на него с немым отчаянием и отошла. «Вы поедете с нами?» — крикнул ей вслед доктор. «Мы сейчас ее в больницу Эрисмана везем». «Я на своей». Не оборачиваясь, ответила Куницына. Она села в синюю Тойоту и тронулась с места, держась на расстоянии от белой машины скорой и не упуская ее из виду. Все кончено стучало у нее в голове. Значит, не судьба. Что она может предпринять, чтобы выйти из ситуации с наименьшими потерями? Возможно, она еще успеет торговаться с Крутицким. Прижав мобильник к уху, она набрала номер «Вадим» Она постаралась, чтобы голос ее не дрожал. Я думаю, мы могли бы договориться насчет завтрашнего. Виктория послушала, что ответил ей холодный голос, сжала зубы, когда на том конце высказались неуважительно, но дождалась таки, что Крутицкий предложил встретиться через полтора часа и все обсудить. Куницына проводила глазами скорую и решительно развернулась на первом же перекрестке. Дело не терпит, нужно действовать, пока Крутицкий не прослышал о пожаре в ресторане. У нее нет времени разъезжать по больницам. В волнении Куницына не заметила микроавтобус телевизионных новостей, который аккуратно вывернул из тупичка. Оператор уже снимал прямо на ходу и двери ресторана, откуда выходили помятые посетители, и окна в копоте, и милицию, и пожарных, услуги которых были уже без надобности. Константин Петрович из окна заметил телевизионщиков и расстроился. Да это не как коморный. Принесла его нелегкая. «Как он всюду успевает?» — вздохнула Клара. «Теперь через час весь город знать будет».